Каково же было наше изумление, когда мы, въехав на мощенную улицу, обнаружили, что здесь никто не живет. Двери и окна заколочены. Ни кошек, ни собак, ни ребят, ни кур, ни души. У закопченного входа в кузницу нет больше двух колес, которые прежде стояли здесь по бокам. Высокие рамы с сеткой, защищавшие тарасконские дома от мух, убраны с порогов. Они исчезли, как и сами мухи, как и чудесный запах супа с чесноком. Запах, который в этот час с клубами вырывался из кухонь. Тараскон больше не пахнул чесноком. Можете себе представить? Мы с Мистралем в ужасе переглянулись. И то сказать было от чего прийти в ужас: приготовиться к реву разъяренной толпы, а вместо этого обрести мертвую тишину Помпеи, в городе, где мы знали всех домовладельцев по именам, где каждая ловчонка была нам знакома с детства. Ощущение пустоты и заброшенности еще усилилось. Закрыта аптека Безюке на Малой площади Оружейный магазин Кастекальда тоже закрыт Кондитерская Ребюфа Где продавались наилучшие леденцы тоже Исчезли дощечка На двери нотариуса Камбалалета И написанная на полотне Вывеска Марии Жозефа Спиридионе Экскурбаньеса Изготовителя арльской колбасы Надо вам сказать, что арльская колбаса Всегда изготовлялась в Тарасконе Считая своим долгом указать На этот исторический парадокс Но что тебе все-таки стало с Таросконцами?» Мы ехали мимо городского круга под прохладную тенью платанов, поднимавших гладкие белые стволы на равном расстоянии один от другого, и не слышали стрекотания цикад. Цикады и те улетели. А перед домом Тартарена, домом с закрытыми ставнями, таким же слепым и немым, как и дома соседние, у низкой ограды знаменитого садика не осталось ни одного ящика для чистки обуви, и никто не кричал «Пчистим господин!» «Уж не холера ли?» — сказал кто-то из нас. В самом деле, когда в Тарасконе бывает эпидемия, население уходит из города, разбивает палатки на значительном от него расстоянии и пребывает там до тех пор, пока не пройдет зараза. При слове «холера» которого все провансальцы безумно боятся, кучер ударил по лошадям и несколько минут спустя мы подъехали к лестнице вокзала, который находится на одном уровне с высоким виадуком, возвышающимся над городом. Здесь жизнь била ключом. Слышались человеческие голоса, мелькали человеческие лица. По расходившимся во все стороны рельсам беспрерывно катились поезда, брали подъем, шли под уклон, останавливались. И тогда хлопали дверцы вагонов и выкрикивались названия станций. «Тараскон, поезд стоит пять минут, пересадка на Нима, Монпельесет!» Мистраль побежал к начальнику станции, старому служаке, уже около 35 лет протрубившему на этом вокзале. «Э, господин Пикар, а тарасконцы, где же они? Что вы с ними сделали?» Начальник станции подивился нашей неосведомленности. «Как? Вы ничего не знаете!» — Да вы что, слоны свалились? Газет не читайте. А ведь тарасконцы раззвонили на всю вселенную о своем острове, острове Порт-Тараскон. Да, — Да-да, почтеннейший, тарасконцы уехали, уехали во главе со знаменитым Тартареном основывать колонию и увезли с собой все, захватили с собой даже Тараска. Тут он нас оставил и пошел на линию, чтобы отдать распоряжение кого-то подстегнуть, а мы стали смотреть вниз, где в лучах заката высились башни, колокольни и колоколенки брошенного города его древняя крепостная стена, которую солнце так чудесно разрумянило, что ее право можно было принять за поджаристую корку от паштета из дичи. А скажите, господин Пикар, спросил мистраль начальник станции с добродушной улыбкой возвращавшегося к нам и, по-видимому, немало неогорченного кочевничеством Тараскона, как давно они эмигрировали? Полгода назад. А какие-нибудь сведения о них есть? Никаких. Увы, некоторое время спустя мы получили эти сведения. Сведения. Подробный и точный, что и дало мне возможность рассказать вам об исходе доблестного маленького народца, последовавшего за своим героем, и о посыпавшихся на тарасконцев бедах. Паскаль сказал, нужно, чтобы было и утешительное, и истинное, но нужно, чтобы и это утешительное было основано на истинном. В истории порт Тараскона я пытался следовать его завету. Примечание. Цитата из книги французского физика и философа Блеза Паскаля, 1623-1662-й. мысли Мой рассказ основан на истинном, составленном по письмам мигрантов, по мемориалу юного секретаря Тартарена, по материалам, заимствованным из судебной газеты. Если все же вы кое-где наткнетесь на какую-нибудь из ряда вон выходящую тарсканаду, то лопни мои глаза, не я ее выдумал». Отсылаю читателей к газетам, в которых 12 лет назад освещался процесс Новой Франции и колонии Порт-Бретон, а также к изданию Дрейфусом. Примечание имеется в виду не Альфред Дрейфус, обвиняемый в знаменитом процессе, а Поль Дрейфус, издатель журнала морской торговли и колоний. Любопытные книги участника этой экспедиции доктора Бодуэна. Автор.